Глава 7. Утром 31 марта, верхом на коне, Ивлев отправился на ферму, где по поводу годовщины со дня смерти Корнилова должна была состояться торжественная панихида. Он полагал, что при посещении памятного домика опять испытает нечто высокое, благоговейное, граничащее с обожанием и жгучей болью в сердце. Помня, что снаряд, убивший Корнилова, разорвался в 7 часов 30 минут, Он подгадал приехать именно к этому времени на ферму. Привязав коня в зеленеющие рощицы, к тому грабу, к которому в прошлом году привязывал гнедую, он поспешил к белому домику, превращенному в музей. В крохотной угловой комнате у печи стоял столик, за которым сидел Корнилов в свой смертный час. В простенке между окнами был повешен портрет покойного. Возле, упираясь в стену, полулежал массивный дубовый крест с прикрепленным к его поперечной перекладине изваянием белого голубя. Этот крест, герани и бальзамины в глиняных горшках, окно, наглухо закрытое ставнями, лавровый венок, повешенный на раму портрета, и голубь с расправленными крыльями, как бы в полусумраке комнаты, остановили время, утвердив здесь нечто на веки завершившиеся. Однако декоративная музейная обстановка не мешала видеть все, что здесь было утром 31 марта 1918 года. Ивлев снял фуражку и спросил самого себя, что было бы, если вдруг Корнилов остался жив. Привел бы он добровольческую армию к гибели или победе. Разглядывая портрет, которого полгода не видел, Ивлев странно чужими глазами уставился на маленького смуглого генерала с небольшой бородкой, жесткими черными усами и лицом азиатского строения. Именно таким был Корнилов год назад, всего за полчаса до роковой минуты. А вокруг все сильнее сгущается мрак, непроницаемый мрак. Вместе с этим признанием, прежде несвойственным командующему, в памяти ожил усталый голос генерала, утомленный взгляд его черных глаз и все то, что тогда вызвал в душе Корнилов. Но сейчас, вместо прежнего смятения, сердце заполнял какой-то неопределенный холодок. Неужели же изменилось отношение к некогда обожаемому военачальнику? Ивлев с некоторым раздражением на свою внутреннюю холодность вышел из комнаты. На дворе было светло и людно, с подошедшего парохода пришвартовавшегося к высокой круче, сходило много офицеров, нарядных дам, гимназистов и гимназисток. Из легковой машины, подкатившей к самому крыльцу дома, вышла дочь Корнилова с девятилетним братом Юрой, одетым в матроску. Отвечая на приветствие Ивлева, она улыбнулась черными узкими глазами такого же раскосого разреза, как и у Корнилова. Суровые черты ее отца-генерала нашли свое место на ее янтарно-смуглом лице, но, смягченные юностью и женственностью, только отдаленно напоминали о них. Одна из дам, ларнируя дочь Корнилова, сказала, а Наталья Лавровна, несмотря на свое колмыковатое лицо, очень мила. Сопровождаемая мешковатым пожилым полковником Венгром Шапроном и женой покойного Алексеева, Наталья, взяв брата за руку, направилась к двум белым крестам, торчавшим на самом краю обрыва. Один крест был водружен на месте смерти Корнилова, другой — на могиле его жены, прах которой недавно был доставлен сюда из Новочеркасска. Когда Наталья с братом остановились у крестов, Ивлев подумал, вот все Корниловы собрались. Прошлой осенью, Вокруг белого домика и усадьбы фермы высадили тополя, и теперь их тоненькие ветви уже ярко зеленели полураспустившимися листочками. Наконец, в открытых автомобилях прикатили Деникин, Романовский, Драгомиров, Филимонов, члены кубанского правительства Рябовол, Кулабухов, Макаренко. Тотчас же, словно из-под земли, выросла большая группа священников в длинных черных рясах, И подошел хор певчих войскового собора. Началась торжественная панихида. Жизнь пестрит контрастами. Давно ли тело Корнилова подвергалось надругательствам, а сейчас даже место, где оно лежало, священно? Возле него благоговейно стоят сотни людей, почтительно склонив головы. Да, в человеческом обществе все изменчиво. Нет незыблемых кумиров. Одни создаются, другие не спровергаются. То, что сегодня возносят, завтра вновь может быть втоптано в грязь. И есть еще суд будущего. Какой вынесет приговор он? Кого запишет на скрижали истории? А Кубань, что бы ни было, и через тысячу лет, изогнувшись крутой дугой, будет здесь течь и по-сегодняшнему живо сверкать. Мертвых иной раз больше чтят, чем живых, и не потому ли, что мертвые налагают на живых незримые, но прочные обязательства? Заблуждения умерших продолжают нести в себе живые, не замечая их свинцовой тяжести, влекущей ко дну всех и все. И, как несказанно трудно, одолеть молодой поросли, окаменевшей заветы мертвецов. Корнилов является учителем живых, но что завещано им? Шемякин видит в Корнилове сплошного неудачника, которого вовсе и чтить не за что. А вдруг он прав? Год, прожитый без Корнилова, показал, что прежний командующий, уйдя из жизни, не оставил никаких высоких заветов. И был ли он Магометом белого движения в высоком значении этого понятия? Скорее всего, нет. Его, пожалуй, можно сравнить с тараном, который, совершая удары, чаще всего попадал мимо цели. В нем не оказалось того, что можно было бы выставить перед светом как образец для руководства и подражания. Он не сумел посеять зерен, обладающих способностью прорастать вехами, указующими новые пути. Не будучи ни творцом, ни мыслителем, он не сказал того, что развивало бы стремление к высшим идеалам, помогало бы искоренять низменные инстинкты, одухотворяло святым духом красоты и благородства. Вокруг фермы широко простерлись поля, вызывающие печальную память и в то же время неповторимо прелестные в молодой пшеничной поросли. Белые крылатые облака вытягивались все выше, все выше и как бы таяли в ярком сиянии утреннего мартовского солнца. Окончилась панихида, умолк хор певчих. У креста Корнилова встал Деникин и, сняв фуражку, произнес следующую речь. «Господа, 31 марта 1918 года русская граната, направленная рукою русского человека, сразила великого патриота. Труп его сожгли и прах развеяли по ветру. За что? За то ли, что в дни великих потрясений, когда недавние рабы склонились перед новыми владыками и Он сказал смело и гордо, уйдите, вы погубите русскую землю. За то ли, что не щадя жизни с горстью войск, ему преданных, он начал борьбу против стихийного безумия, охватившего страну, и пал поверженный, но не изменил своему долгу перед Родиной. За то ли, что крепко и мучительно любил он народ, его предавший, его распявший, Пройдут года, и к высокому берегу Кубани потекут тысячи людей поклониться праху мученика и творца идеи возрождения России. Придут и его палачи. И палачам он простит. Но одним не простит никогда. Когда верховный главнокомандующий томился в Быховской тюрьме в ожидании Шемякина суда, один из разрушителей русской храмины сказал... Корнилов должен быть казнен. Но когда это случится, приду на могилу, принесу цветы и преклоню колени перед русским патриотом. Проклятие им, прелюбодеем слова и мысли. Прочь их цветы! Они оскверняют светлую могилу. Я обращаюсь к тем, кто при жизни Корнилова и после смерти его отдавали цветы души и сердца ему, свою судьбу, Ему и жизнь. Средь страшных бурь и боев кровавых останемся верны его заветам. Ему же вечная память. Возвращаясь с фермой верхом и перебирая в памяти короткую речь Деникина, Ивлев думал. «Я не Керенский, которого предавал анафеме главнокомандующий. Я тот, кто при жизни Корнилова отдавал ему душу и жизнь». Но мне все-таки мало того, что Корнилов был патриотом. Я хочу чтить его как вождя, но, к сожалению, он не был таковым. И напрасно эти торжественные панихиды и речи, цветы церковные песнопения. Нельзя медную монету обратить в золото, как не три ее. Южный ветер, мягкий и влажный, веял в лицо. Солнце сияло над ярко зеленеющими полями. Конь, широко раздувая ноздри и екая селезенкой, шел размашистым шагом. Все вокруг было светло и ясно, и только в душе рос темный камень, как бы кладя конец всем прежним возвышенным представлениям о Корнилове. Затем Ивлев брел по красной, как будто без определенной цели, одинокий в несметной толпе, от тесноты медленно двигавшейся по улице, но глаза его искали пупочку попандопула. Только бы встретилась она, уж слишком нестерпимо нести в себе груз свинцовой тяжести. Он прошел несколько кварталов и вдруг увидел гречанку в двухконном экипаже с каким-то усатым офицером, пьяно обнимавшим ее за плечи. Евлиф остановился на краю тротуара. Пупочка увидела его, сверкнула из-под кокетливо-затейливой шляпки, порочно черными глазами и даже махнула рукой, обтянутой тугой лайковой перчаткой. Пьяный офицер крепче сжал ее, и она покорно свесила змеиную головку на его плечо. — Идиот! — выругал самого себя Ивлев. — И зачем мне было искать эту продажную девчонку? Озлившись на себя, он круто повернул назад и быстро зашагал в сторону городского сада. Знакомая скамья у горки стояла на прежнем месте. Ничто вокруг здесь, в саду, не изменилось. Даже в небе, теплом и сумрачном, лежали как будто все те же прошлогодние сиреневые тучки. Ивлев вспомнил, как он сидел на скамье с глашей и, притронувшись к спинке скамьи, почувствовал себя глубоко виноватым перед тем, что было здесь год назад.